Бойтесь возвращающихся. В то время, когда Иванушка, лежа со строгим и вдохновленным лицом, слушал рассказ о том, как Ешуа Ганоцри умирал на кресте, финансовый директор кабаре, римский, вошел в свой кабинет, зажег лампы на столе, сел в облупленное кресло и сжал голову руками. Здание еще шумело, из всех проходов и дверей шумными потоками выливалась публика на улицу. Директору казалось, хотя до него достигал лишь ровный, хорошо знакомый гул разъезда, что он сквозь запертую дверь кабинета слышит дикий гогот, шуточки, восклицания и всякое свинство. При одной мысли о том, как могут шутить взволнованные зрители, что они разнесут сейчас по всей Москве, судорога прошла по лицу директора. Он тотчас вспомнил лицо Аркадия Аполлоновича Беспенсне с громаднейшим шрамом на правой щеке, лицо скандальной дамы, сломанный зонтик, суровые лица милиции, протокол... Ужас, ужас. Но ранее этого окровавленный и заплаканный Чембукчи, как его сажали в такси, оплоумевшие капельдинеры и почему-то с подмигивающими рожами. Отъезд Чембукчи в психиатрическую лечебницу к профессору Стравинскому. Ранее этого кот, произнесший человеческим голосом слова — «Ужас! Ужас!» Часы на стене пробили раз, и, глянув больными глазами, Римский на циферблате увидел половину двенадцатого. В то же мгновение до обострившегося слуха финансового директора долетела с улицы отчетливая трель милицейского свистка и явный гогот. Трель повторилась, и лицо директора перекосило, как при зубной боли. Он не сомневался, что эта трель относится непосредственно опять-таки к кабаре и к диким происшествиям этого вечера. И он ничуть не ошибся. Кабинет помещался во втором этаже, и одной стеной с окном выходил в сад, а другой на площадь. С искаженным лицом директор помещал, приподнялся и глянул в окно, выходящее на площадь. — Так я и знал! — испуганно и злобно шепнул Римский. Прямо под собой в ярком освещении площадных прожекторов он увидел даму-блондинку в сорочке, заправленной в шелковые дамские штаны фиолетового цвета. На голове у дамы была шлепенка, сдвинутая на одно ухо в руках, зонтик. Вокруг дамы стояла толпа, издавая тот самый гогот, который доводил директора до нервного расстройства. Какой-то гражданин, выпучив глаза, сдирал с себя летнее пальто и от волнения никак не мог выпростать руку из рукава. И слова раздетой дамы отчетливо долетели сквозь стекла до исступленного директора. «Скорей же, дурак!» Едва растерянный, выпучивший глаза гражданин сорвал с себя пальто, как улюлюканье и крики послышались с левой стороны у бокового подъезда. И Римский увидел, как другая дама, одетая совершенно так же, как и первая, С той разницы только, что штаны на ней были не фиолетовые, а розовые Сигануло с тротуара прямо в подъезд Причем за ней устремился милиционер А за милиционером какие-то жизнерадостные молодые люди в кепках Они хохотали и улюлюкали Усатый лихач подлетел к подъезду и осадил костлявую в яблоках лошадь Усатое лицо лихача радостно ухмылялось. Римский хлопнул себя кулаком по голове и перестал смотреть. Он просидел некоторое время молча в кресле, глядя воспаленными глазами в грязный паркет и дождался того, что здание стихло.